Глава седьмая. Колби. Настал момент истины. В редкую субботу, когда Сейлор была занята, я взял телефон и набрал сообщение Билли. Колби. Готова к нашему первому антисвиданию сегодня? Она ответила почти сразу. Билли. Что ты придумал? Я усмехнулся, набирая ответ. Колби. Я думал, мы на днях решили, что спрашивать о том, что я придумал, опасно. Но если ты имеешь в виду мои планы, то я направляюсь в Икею и хотел узнать, не составишь ли ты мне компанию. У нас есть одна пустая квартира. Мы ее отремонтировали и хотим попробовать сдавать. Обставить квартиру моя задача, так что мне предстоит купить кучу предметов домашнего обихода, стаканы, столовые приборы и прочее. Билли. М -м, обожаю шведские фрикадельки из Икея. Когда ты туда поедешь? В 13.00 я планировала пойти на занятия по кикбоксингу. Там будет бесплатный пробный групповой урок, чтобы привлечь новых клиентов. В детстве я занимался кикбоксингом и, можно сказать, преуспел. Я подумал, вдруг мне представится возможность покрасоваться, и рискнул. Колби, не возражаешь, если я к тебе присоединюсь? Давно искал интересный способ потренироваться. Бегать и тягать железки скучно. «Давай попробуем устроить двойное антисвидание и после тренировки еще заскочим в Икея. «Билли». «Конечно, Тейлор будет в восторге. Чем больше народу, тем веселее». «Давай встретимся в спортзале. До этого мне еще нужно выполнить кое-какие дела. Пришлю тебе адрес. Колби». Звучит заманчиво. Жду с нетерпением. «Я бы ни за что в этом не признался, особенно своим приятелям». Но я размялся перед тем, как пойти на занятия по кикбоксингу. Если у меня появилась возможность снять рубашку, я хотел выглядеть как можно более подтянутым. Я сделал сотню приседаний и почти столько же отжиманий, чтобы прокачать бицепсы, прежде чем отправиться по адресу, который Билли мне прислала. Я считал, что выгляжу вполне достойно, пока не увидел парня, который раскладывал маты в передней части зала, когда я вошел. На нем были мешковатые белые штаны, какие носят для занятий карате а его торс был обнаженным. Я находился в отличной форме, но рядом с этим типом выглядел доходягой. Понятия не имею, почему, но в моей голове возникла четкая картинка, как он дергает грудными мышцами в такт музыки в качестве праздничного трюка. Я нахмурился от этой мысли, а также от воспоминания о том, что перед тем, как прийти сюда, пустую потратил 40 минут на тренировку. Я ни за что на свете не стал бы снимать рубашку, если поблизости находился этот мистер вселенная. Но увидев, как Билли машет мне рукой, я все равно улыбнулся. На ней были укорочены топ и шорты, и хотя мне нравились ее корсеты, сейчас я по ним не скучал. «Привет, ты пришел?» — сказала она. «Да, место очень удачное. Я позаимствовал машину Оуна и приехал сюда на ней, чтобы мы могли заехать в Икеи и отвезти все вещи после тренировки. Мои родители живут всего в нескольких кварталах отсюда, поэтому я закинул сейлор к ним». Обычно они заезжают к нам раз или два в месяц по субботам, чтобы побыть с ней, пока я занимаюсь какими-нибудь делами. Она обрадовалась, что для разнообразия я отвез ее к ним домой. О, как здорово!» Билли указала в другой угол зала. «Идем, мои вещи там». Я последовал за ней и бросил свою спортивную сумку на пол рядом с ее. «Здорово, что бабушка и дедушка Сейлор активно участвуют в ее жизни», заметила она, мягко растягиваясь. Да, родители прекрасно с ней ладят. После рождения Сейлора они переехали из Пенсильвании, где я вырос, в Нью-Йорк, чтобы быть ближе ко мне. Моя мама сидела бы с ребенком все выходные каждую неделю, если бы я позволил. Но поскольку по будням я работаю по 10 часов в день, субботу и воскресенье я стараюсь полностью посвящать дочке. Какой-то из выходных я вытаскиваю ее посмотреть на разные достопримечательности города, если погода позволяет. Хочешь верь, хочешь нет, но больше всего она любит бродить по библиотекам. Билли улыбнулась. Сэлла растет, и у нее перед глазами такой здоровый образец мужского поведения. Я, как женщина, даже выразить не могу, насколько это важно. Моей маме было всего 19, когда она меня родила. Моему отцу было 25, и он женился на другой женщине, когда мама узнала, что беременна. Ни хрена себе. Она кивнула. Еще забавнее то, что когда моя мама забеременела, его жена была уже на втором месяце беременности. Так что у меня есть сводная сестра, которая старше меня всего на 8 недель. Ух ты! И как это отразилось на твоем взрослении? Что ж, у отца не было особого желания узнать меня получше. Когда он познакомился с мамой, он сказал, что. Он в процессе развода, и она поверила. Но, насколько я знаю, он до сих пор женат на той женщине. Черт. Я покачал головой. Да, это изменило ход маминой жизни. После этого она время от времени встречалась с мужчинами, но вряд ли могла доверять им настолько, чтобы завести серьезные отношения. Забавно. Я горжусь тем, что совсем на нее не похоже, и тем не менее я сделала почти то же самое. Влюбилась в парня, который меня обманул, а затем утратила всякое доверие к мужчинам. Я постучал себя по груди. «Надеюсь, присутствующие исключены». Боюсь, присяжные еще не пришли к общему решению. «Не знаешь, я наслышан о твоих повадках плейбоя?» Мои глаза сузились. «О чем ты говоришь?» – прищурившись, спросил я. Холдена потянуло посплетничать, пока я делала ему татуировку. «Вот как? Какого хрена?» «Какого черта Холден решил посвятить ее во все это дерьмо, половина из которого неправда?» «Я решил точно надрать ему задницу, когда вернусь домой». «Я уже не такой, Билли», — нахмурившись, заверил ее я. «Появление Сейлор открыло передо мной новые перспективы. Теперь я всегда думаю про себя». Хотел бы я, чтобы какой-нибудь чувак так обращался с моей девочкой. Я верю, что ты сильно изменился. Не хотела тебя обидеть. Да и вообще, мне, по большей части, хотелось тебя подразнить. По большей части. Отлично. Наш разговор прервался, когда к нам подошел тот качок. Он раскрыл объятия и улыбнулся Билли. «Ты это сделала!» Она шагнула в его объятия, и чувак поднял ее в воздух и закружил. Очевидно, стоящий рядом с ней мужчина его ничуть не смущал. «Ты меня раздавишь, Тейлор!» Билли засмеялась и взвизгнула. «Отлично. Этот парень – Тейлор. Услышав это имя, я предположил, что инструктор не мужчина. А теперь мне придется целый час терпеть, как женщина, на которую я собираюсь произвести впечатление, будет смотреть на это идеальное тело». Сегодняшнее свидание, или скорее антисвидание, началось не так, как планировалось. В первые же три минуты Билли сообщила мне, что знает, что я плейбой. А теперь мистер Вселенная прижимал ее сиськи к своей могучей груди. Великолепно. Просто великолепно. Инструктор поставил Билли на ноги, но продолжал обнимать за талию. «Как проживаешь, красавица?» «Я в порядке», — ответила Билли и указала на меня. «Это мой друг Колби». Парень протянул руку. «Как дела, Колби? Спасибо, что пришел сегодня». Я выдавил улыбку. «Рад быть здесь». Тейлор посмотрел на часы и указал большим пальцем в сторону передней части зала. «Пора начинать урок. Позже поболтаем, ладно?» Билли кивнула. «Звучит заманчиво». После того, как мы немного растянулись и размялись, Тейлор показал нам несколько приемов кикбоксинга. Мы отрабатывали удары ногами и вспомогательные приемы. А затем он велел собравшимся разбиться на пары для небольшого спарринга. Я посмотрел на Билли. «Может, нам обоим лучше подобрать себе пару по размеру?» Билли подбоченилась. «Хочешь сказать, что я тебе не подхожу, потому что ты на 30 сантиметров выше меня?» Я усмехнулся и пожал плечами. «В этом есть смысл, не так ли?» Инструктор прошелся по залу и поговорил с каждой парой. А когда добрался до нас, снова обнял Билли за плечи. «Эту негодницу я возьму на себя», — он указал на парня в конце зала. «Колби, почему бы тебе не сразиться с тем типом? У него вроде пока нет напарника». Как будто я позволял ему лапать Билли. Я покачал головой. «Все в порядке. Я останусь с Билли. Не волнуйся. Я буду с ней помягче». Билли и Тейлор посмотрели друг на друга и расхохотались. Ты собираешься быть помягче с Билли? Спросил он. Скажи, значит ли это, что Билли должна быть помягче с тобой? Я пожал плечами. Не Она может применить на мне свой лучший удар. Уходя, Тейлор со смешком шлепнул меня по плечу. Не говори, что я тебя не предупреждал, дружище. Я посмотрел на Билли и нахмурился. Что это значит? Она подняла руки и приняла стойку, у которой нас учил инструктор. «Готов драться, Леннон!» Блеск в ее глазах должен был подсказать мне, что я не ведаю, во что ввязываюсь. Но я пожал плечами, как высокомерный идиот. Всегда готов. Я заглушил двигатель на парковке Икеи и потер поясницу. Там определенно остался синяк. «До сих пор не могу поверить, что ты не предупредила меня, что у тебя чертов черный пояс!» Билли усмехнулась. «Мы пытались тебя предупредить, но ты был слишком занят, уверяя, что не причинишь мне вреда. Ну, потому что я такая маленькая и беспомощная. Я никогда не говорил, что ты беспомощная». Билли открыла пассажирскую дверцу. «Идем, Хлюпик». Я вышел из машины и покачал головой. Я не только не попал в нее ни единым ударом, но, ко всему прочему, Билли перекинула меня через плечо, как тряпичную куклу. Я перестал мечтать, как произведу на нее впечатление своими мышцами и после тренировки чувствовал себя изможденным и опустошенным. Пока мы шли от парковки ко входу, Билли смеялась и никак не могла остановиться. «Вот что я тебе скажу», — сообщила она. «Ты можешь толкать тележку. Это задача для крутого парня». Так ты чувствуешь себя более мужественным. Знаешь, что позволило бы мне почувствовать себя более мужественным? Если бы ты протянула руку и вытащила мои яйца оттуда, где они в ужасе прячутся целый день. Билли выхватила из ряда тележку для покупок и подтолкнула ее в мою сторону. Если продолжишь ныть, я изменю твое прозвище с хлюпика на нытика. Шлеп! Черт. Мы с Билли посмотрели друг на друга. По ее лицу расползлась дьявольская ухмылка, а затем она повернулась и убежала. Я огляделся. Горизонт был чистый, я побежал со всех ног, толкая перед собой тележку, полную всякого барахла. Последние полтора часа Билли выбирала вещи и показывала их мне. Если я соглашался, она перекидывала их через плечо, чтобы я поймал их тележкой. Я ходил за ней по пятам зигзагами, пытаясь собрать все товары, которые она разбрасывала, и мы беспрерывно смеялись, как школьники до тех пор, пока я не промахнулся с ее последним броском и стеклянная миска не разбилась в древесге оппал. Икея была гигантским лабиринтом, и мы бежали, поворачивая то влево, то вправо, пока, наконец, не оказались в складской части магазина перед кассами. Билли наклонилась, уперлась руками в колени и громко пыхтела. «Думаю, мы вне подозрений», — сказала она. «Уверен, я бы предпочел заплатить 12 долларов за эту миску, чем бежать. Этот марафон». Тележка раз 10 едва не опрокинулась. Она рассмеялась. «Мы купили все, что нужно?» «Я не уверен. Но мы определенно накупили кучу ненужного хлама. По-моему, мы могли запросто обойтись без крутящихся рожков для мороженого. Пусть арендатор сам лежит свое мороженое». Билли ухмыльнулась. «Это для меня и Сейлор. Они еще и светятся. Я фыркнул. Давай-ка проверим, пока я окончательно не сломался. Пока мы выгружали все на кассу, я указал подбородком в сторону ресторана. «Все еще хочешь, фрикадельки?» «Эй, алло, я только для этого сюда и приехала!» Я прижал руку к сердцу. «Ой, как больно. А я-то думал, ты приехала, чтобы составить мне компанию». Оплатив товары, я подкатил тележку к столику на двоих в углу ресторана. «Почему бы тебе не остаться здесь и не покараулить нашу тележку, пока я схожу за фрикадельками?» «Хорошо, принесешь еще что-нибудь попить, пожалуйста? Безумно хочется пить». Вернувшись, я поставил на стол две большие тарелки с фрикадельками. «А про напитки забыл?» – спросила Билли. Я ухмыльнулся и поднял палец. «Вообще-то не забыл. Я их принес. Моя спортивная сумка, которую я взял для тренировки, все это время лежала на нижней полке под тележкой». Я достал ее, расстегнул молнию и начал распаковывать. «Не хотите ли вина, мадам?» Я поднял бутылку Мерло и показал этикетку, словно метр д'отель. Билли рассмеялась. «Ты захватил с собой вино?» «Мне показалось странным, когда ты потащил свою спортивную сумку в магазин, но я решила, что в ней твой бумажник и все прочее». Я пожал плечами. «А что мне еще оставалось?» «Сходить со мной куда-нибудь ты не хочешь, так что я вынужден извлекать максимум пользы из нашего свидания в Икее. Я достал два пластиковых бокала для вина, белые тканевые салфетки и подсвечник с красной свечой. Билли взяла свечу, осмотрела ее и вздернула бровь. «Сцена в зимней деревушке?» Я пожал плечами. «Это рождественские свечи. У меня был всего час, чтобы собраться и выйти из дома с четырехлетним ребенком, так что не придирайся». Было забавно наблюдать за тем, как взгляды бросали на нас окружающие, когда мы ели фрикадельки при свечах. Я был почти уверен, что в Икее запрещено разводить открытый огонь, не говоря уже о том, чтобы ставить на стол открытую бутылку вина. Но очевидно, люди за прилавком не читали инструкции для сотрудников и не знали наверняка. В любом случае, улыбка на лице Билли того стоила. После того, как мы поели, я задул свечу и начал собираться. Знаешь. Билли покачала головой. «По-моему, ты украдкой запихнул в наше антисвидание... настоящее свидание». Я заткнул горлышко бутылки пробкой и убрал ее в сумку. «Я этого не делал». Она прищурилась и хитро посмотрела на меня. «Уверена, что именно это ты и сделал. Какая разница между тем, что только что произошло, и свиданием? Мы ужинали при свечах с вином и тканевыми салфетками». Я наклонился и прошептал ей на ухо. «Разница в том, что ты еще не кончила». Я отстранился и увидел, что у Билли отвисла челюсть. Мне чертовски понравилось, какой возбужденной она выглядела. Она сглотнула. «Значит, так обычно заканчиваются твои свидания?» Я медленно покачал головой. «Нет, но наши свидания будут заканчиваться именно так». «Хочешь, я подброшу тебя домой?» Спросил я, когда мы остановились на первом светофоре. Билли покачала головой. «У меня на вечер есть запись в салоне. Обычно я не работаю субботними вечерами, вот почему сегодня у меня был выходной. Но один из постоянных клиентов переехал во Флориду и наведывается в город только на выходные. Он спросил, могу ли я добавить что-нибудь к рукаву, который я сделала некоторое время назад, так что... Если ты едешь к себе домой, это отлично. Если нет, ничего страшного, можешь высадить меня где угодно. Тебе же еще нужно забрать сейлор. Вообще-то я собираюсь выгрузить все, что мы купили в квартиру, а уже потом заехать за ней. По пути от моих родителей она, скорее всего, уснет, и я не хочу ее будить, чтобы перетаскивать вещи». Она улыбнулась. «Ты такой заботливый. Я знаю не так много мужчин, которые прикладывают столько усилий, чтобы что-то спланировать». Взять хотя бы сегодняшний ужин. Милое получилось антисвидание. Я слегка наклонился к ней. Есть ли шанс, что тем самым я заработал себе настоящее свидание? Я ее подразнивал, по крайней мере, наполовину, но лицо Билли вытянулось. Прости, Колби. Возможно, это антисвидание было не самой лучшей идеей. Я смеялась и отлично проводила время, попивая вино и разделяя с тобой трапезу. С моей стороны было нечестно тебя обманывать. Я запаниковал. Я пошутил Билли. Было не похоже, что она мне поверила. Ты уверен? Абсолютно. Если мой выбор — либо дружить с тобой, либо ничего, то я выбираю дружбу. Тебе не нужно беспокоиться о том, что ты вводишь меня в заблуждение. Я большой мальчик. Хотя внутри я чувствовал себя подавленным. Думаю, все сегодняшнее веселье вселило в меня надежду. Но я не собирался ей об этом сообщать, поскольку не хотел, чтобы она прекратила наше общение. Знаешь что? Спросил я. Не думаю, что я вообще хочу с тобой встречаться. А неужели? Я пожал плечами. Да? Ты такая мазила, что не можешь закинуть товар в тележку, и я заметил капельки коричневого соуса с фрикаделек, которым ты капнула себе на рубашку. Ты явно не в моем вкусе. Билли улыбнулась. Да? Так какой же у тебя типаж? Я посмотрел на нее и снова перевел взгляд на дорогу. Мне нравятся блондинки. Высокие такие, не ниже, чем метр восемьдесят, и к тому же плоскогрудые. «Об этом тоже нельзя забывать». Билли усмехнулась. «Плоскогрудые, да?» Я кивнул. «Ага. Чем площадь, тем лучше. Мне хоть каждый день подавай девушку, которая выглядит как гладильная доска». «Ну, тогда я не в твоем вкусе Ня. Я побарабанил пальцами по рулю. «Так что тебе нет смысла беспокоиться о том, что ты меня обманываешь». И вообще, когда ты подходишь слишком близко, я боюсь, что подхвачу в шеи. Улыбка на лице Билли стоила того, чтобы я произнес сквозь зубы эту ложь. Мы слишком быстро подъехали к квартире. Я припарковался, и моя платоническая, неплоскогрудая подруга помогла мне перетащить все сумки в пустую квартиру. По завершении последнего захода Билли посмотрел на экран своего мобильного, чтобы узнать, который час. Мне пора идти готовиться к назначенному сеансу. Но сегодня мне было очень весело. Я засунул руки в карманы. Мне тоже. Давай повторим как можно скорее. Билли кивнула, встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. Спокойной ночи, Колби. Я стоял на месте, пока она шла к салону. Подойдя к двери, Билли остановилась, но не оглянулась. «Эй, Леннон!» «Да?» «Зачем ты пялишься на мою задницу, если я не в твоем вкусе?» Я усмехнулся, а она распахнула дверь и скрылась внутри. Билли Холланд определенно перестала быть моим типажом. «Потому что типаж означает группу или разновидность чего-либо, что тебе нравится. А мне не хотелось никаких разновидностей. Я хотел лишь одну женщину».